Глава шестидесятая. Еще на подходе к дому Хабаров почувствовал неладное. Что-то определенно было не так. Никаких объективных причин, по крайней мере, на первый взгляд, для беспокойства не было. Те же бабки на лавках, те же одуванчики. Но сердце стучало сильнее обычного. А разум требовал раз за разом оборачиваться, ожидая нападения. С трудом подавив напряжение, Стас вошел в подъезд и остановился. Никаких посторонних звуков, разговоров, смеха, все спокойно. В окна светит неяркое под вечер солнце, освещая бетонные ступени, в чьей-то квартире неразборчиво поют радио. Он начал медленно подниматься, готовый в любую минуту отразить атаку. Но ничего. Дошел до квартиры. на всякий случай. Помня о предыдущем нападении, поднялся еще на этаж. Но и там никого. Спустился, открыл дверь. Присутствие в квартире посторонних чувствуется сразу. На подсознательном уровне. Хабаров, подавив первый порыв бежать, неторопливо закрыл дверь. Положив ключи на тумбочку, дотянулся до висящей на крючке ветровки, где оставил припрятанный нож. Казалось, секунда растягивается до минуты, минута до часа. Ситуация напоминала плохой сон. Бухало в районе горла встревоженное сердце, ладонь, сжимающая рукоять, вспотела. Приготовившись, Стас одним прыжком достиг комнаты и упал на колено, выставив нож для удара. На диване сидел кавказец, среднего роста, коротко стриженной, с заметной щетиной. «Был бы уже мертв!» — в произнесенных словах сквозило равнодушие. «Я бы успел выстрелить, пока ты косился!» «Ты кто такой?» — Хабаров готовился к нападению. «А тут? Как сюда попал?» — сказал и тут же подумал. что Прохор тоже попал!» «Надо менять дверь!» «Говори!» «Исмаил меня зовут!» Парень шмыгнул носом. «Слыхал?» Доводилось. Бахин родственник. Стас, узнав, снова приготовил нож. И чего пришел? За дружков поквитаться, что в Монтино полегли? Жаль, конечно, их, но нет. Не за этим. Исмаил не делал резких движений, вел себя спокойно, и Хабаров чуть-чуть расслабился. Думаю, у нас с тобой есть общие интересы. Вот уж нет. «Баха, дядя твой, счастливчик! Если б не сдох от чужой пули, нашел бы мою, тварь!» Хабаров не понял, что произошло далее. исмаил не меняясь в лице, пружиной выпрыгнул вперед, выбил ногой нож и заехал ему правой в челюсть. В глазах потемнело. «Дядя был настоящей мужчиной, не смей так говорить!» Усилившийся акцент выдавал волнение. — Не знаю, чего взбрело в голову воевать с нами, но лично тебе, Баха, точно ничего не сделал. — Мужчина? Будет мужчина-ребенка кромсать на части? Будет посылать видеозапись с этим зверством отцу, а? — Погоди, — Исмаил казался искренне удивленным. — О чем ты говоришь? — Совсем не в себе. — Никто бы на такое не пошел. Более того, узнал о чем-то подобном, мы бы сами этого человека отцу отправили. За кого ты нас принимаешь? Вон диск на плеере лежит. Посмотри. Стас тер заметно вспухшую сколу, но против своей воли поверил Исмаилу. — Скажешь, за кого вас после этого принимать? Незваный гость подошел к телевизору. Ну, — но Убедился. Через некоторое время Хабаров вернулся с кухни. Не хотел еще раз смотреть страшную запись. — Что теперь скажешь? — Сука! — процедил Исмаил сквозь зубы. — Вот сука! Я про то же! — Баха! — Причем тут Баха? — он вскочил. — Это Карен, ублюдок! Я поэтому и пришел! — Что? — удивился Стас. — Какой Карен? — Помощник Бахи. Он его заказал, и место занял, пёс. Он же, кстати, вас с Битцевым в деревне валить собирался. Но ведь когда случилась перестрелка в деревне, Баха был ещё жив. Значит, он послал? Нет. Исмаил махнул рукой. Тема была кореновская. Он только сказал, что деньги хорошие можно срубить с нашего обидчика Трофимова. Баха предпочитает. Предпочитал. Не знать о делах своих людей так безопаснее для клана. Карен обещал все рассказать, когда получит, но денег не было. Вы их отбили. — Значит, запись? — Хабаров задумался. — Да, ее сделал Карен. Дядя ничего не знал. — Зачем ты тогда пришел? Что нужно? — Помощь. Это в твоих интересах. Исмаил устроился на диване. Люди Карена знают о тебе. Спалили в Монзино, ждали у больнички. Слышал, как он говорил дяде, что лучше тебя убрать, чтоб головной боли меньше. Стас почувствовал, как по телу скользнул липкий холодок страха. Зачем? Трофимова нет. Дело он сделал. Кивнул на DVD-плеер. Какой смысл вешать на себя еще один труп? Карен — зверь. Исмаил пожал плечами. Да еще и тупой, не умеет работать. Договариваться не в его правилах. Если человек становится помехой, он его убирает. — Хм, — Хабаров задумался, — и что ты предлагаешь делать? — Убьем Карена, — сказал равнодушно. — Отомстишь, заодно обезопасишь себя, а я... — Займешь его место? — цинично закончил Стас. — Нет. Кажется, Исмаил говорил правду. Вернусь на родину. Здесь у меня нет шансов. Кто я такой? Племянник, хоть и с именем. Уберут с дороги. Тогда зачем тебе жизнь Карена? Уезжай, и все. Исмаил задумчиво смотрел в окно. Дядя сделал для меня много добра. Это у русских слово «добро» то же самое, что деньги. Хотя и у нас таких хватает. Везде есть твари, есть нормальные но я не из таких. Поэтому оставить убийцу с победой — нет. Решу Карена, совесть будет чиста. И уеду. — Похвально! — Стас произнес без иронии, скорее уважительно. Но мне надо подумать. Вдруг ты врешь, и Карену я даром не нужен. Позвоню тебе. — Хорошо, запиши номер. Хабаров вытащил телефон и записал цифры. — Буду ждать звонка. — Только не тяни. Я говорю вполне серьезно. Относительно тебя уже есть решение. Он прошел к двери и обернулся. Да, кстати. Обрати внимание на бежевую пятерку возле подъезда. Можешь подойти, поздороваться. По твою душу стоят. Ждут команды хозяина. Только без оружия не подходи, мало ли что. Так у, у меня нет, кроме ножа. Вот. На тумбочку лег ПМ. — Пользуйся. — Ствол чистый. — Но сам понимаешь, если мусора возьмут, не отверстишься. — Понимаю. — Ты где будешь, если что? Хабаров быстро проверил пистолет. — Неважно, просто звони и сам приеду. Бывай. Хабаров закрыл за гостем дверь. Судя по всему, сдача с поличным откладывается на неопределенное время. Стас понял что, если за ним следили, знают теперь адрес Маши с Настюшкой. Нужно кончать парней в пятерке. Хотя нет, скорее всего, они доложили хозяину о передвижениях объекта. Тогда кончать Карена? А вдруг Исмаил врет? Сказать красивые слова проще, чем жить с этими? Вдруг Стас никому не нужен? Даже, скорее всего, действительно не нужен? Зачем? Таким ходом можно усугубить положение, до этого момента особых преступлений Стас не совершил, идет по делу как соучастник. За всеми этими рассуждениями Хабаров не замечал, что убийство больше не вызывает в нем никаких особых переживаний, инструмента решения возникающих проблем и не более того.